Глава третья. В комнату вошел мужчина средних лет. В целом, ничего такой мужчина, в костюме, с чемоданчиком в руке. Да, представительный такой, немного полноватый дядечка приятной наружности. Айс, ты почему здесь? Быстро в студию. Время оплаченное уже идет. И это я молчу о том, что ты сорвал все графики и укатил на море без спросу. Спокойно, Антон. Все наверстаю. Только помощницу устрою... Ей вещи теплые нужны. И сразу в студию. Какая помощница, Айс? Тебе женщин, что ли, мало? На каждом концерте тебе фанатки на шею кидаются. Помощница мне нужна не в постели, хмыкнул мой босс. В общем, знакомься, это Настя. Кай взял меня за руку и выдвинул меня на передний план. Знаете, советую вам подружиться, поскольку работать вместе мы будем, я надеюсь, долго и плодотворно. Названный Антоном смотрит хмуро, зато Артем улыбается, причем улыбается крокодильей улыбкой. Дает понять, что спорить здесь ни у кого не получится, и все решено. После недолгого молчания агент придирчиво меня осмотрел, и видно, что остался недоволен. Ну да, летнее романтического вида платье не совсем та одежда, в которой должна ходить помощница. Даже как-то неудобно стало, хотя тут моей вины нет. «Кай, для чего тебе помощница-то?» Чувствуется, что агент пошел нам по пятнам после трудной внутренней борьбы. «Тебе в основном будет помогать. Еще мои личные поручения выполнять. А еще хочу задействовать Настю в новом клипе. Я уже все придумал». «В клипе?» «В клипе?» «В клипе!» Вторит моим мыслям голос агента. «У нас даже песни нормальные нет для клипа!» «Уже есть». Я все придумал. Ладно, чувствую, ты из меня не слезешь, пока все не сделаем. Настя, ты готова? Идем. Как все завертелось неожиданно. Спустя всего минут 15 оказалась в звукозаписывающей студии. Пока мы в простом помещении для репетиций, поначалу немного растерялась. Люди вокруг суетятся, мельтешат. Что мне делать не знаю. В итоге опустилась на диван и просто наблюдаю за тем, что делает мой работодатель. В данный момент. Кай что-то объясняет музыкантам, дает свои записи, затем идут пробные проигрыши музыки, сама репетиция. Когда нужная мелодия поймана, шеф берется за микрофон. По коже побежали мурашки. Бос поет восхитительно. У меня душа воспаряет куда-то в небеса, стоит мне услышать этот голос. Хочется сорваться с места и танцевать. Но голос — это еще не все. От Кая идет просто бешеная энергетика, за ним хочется наблюдать и наблюдать, служить ему, боготворить, исполнять малейшие желания. Музыка и песня чем-то созвучной мелодии, под которую мы с Каем танцевали при встрече, но быстрее, зажигательнее и веселее. Кай смотрит только на меня и, не переставая петь, протягивает ко мне руку. Не думала ни секунды. В мгновение ока оказалась рядом с шефом. Мы снова танцуем, как тогда, когда нас еще окутывал запах моря и очарование первым знакомством. Только еще более страстно. Это какое-то наваждение. Мелодия прервалась. Музыканты отыграли оговоренную партию. Мы скаем тяжело дышим. Я нахожусь в объятиях босса. Зал взорвался аплодисментами. Людей тут из персонала не так много, но хлопают громко и усердно. «Великолепно!» — раздался где-то за моей спиной голос агента шефа. «Теперь я понял, зачем тебе помощница! Одобряю!» Хихикнула про себя. «Ну все, меня одобрили. Можно сказать, благословение получила, можно замуж выходить». Айс положил мне руку на плечо. «В вопросах подбора людей я никогда не ошибаюсь». «Ой, а сколько пафоса в голосе моего шефа не передать!» Дальше был ад. После одобрения агента меня вдруг завалили работы из разряда «Принеси-подай». Даже не было времени понаблюдать за тем, как идет процесс записи музыки и песни. Ощущения такие, словно с корабля на бал попало, только в обратном порядке. Ближе к середине ночи шеф все еще в студии уходить не собирается, и более того, скоро должен приехать его продюсер, чтобы оценить черновой вариант новой песни. Упала на неприметный диванчик в одном малопроходимом коридоре. Устала, хочу есть, пить и прочее, но если меня найдет агент, сразу даст еще какое-нибудь задание. Ноги гудят. Сняла туфли и с наслаждением закинула свои ножки на спинку дивана, чтобы пошел отток крови от ступней. Хорошо. Лежу, значит, глядя в потолок, размышляя о крутых жизненных переменах. Я многое в жизни видел, но вас, пожалуй, запомню особенно. «Выглядите потрясающе!» От неожиданности подскочила и вышло это так неловко, что в итоге скатилась с дивана, больно стукнувшись коленками о пол, покрытый плиткой. У меня ведь платье было неприлично задрано из-за того, что ноги наверх закинуло. Поэтому первым делом проверила подол и чуть не выругалась. Платье на спину задралось. Ну и вид сейчас открывается неизвестному, что прервал мой покой. Кстати, о нем. «Вы кто?» Грубо интересуюсь я, вставая. Мужчина при этом, не спрашивая, мне помогает, взяв за руку и за талию. Спешно опускаю подол платья вниз. Рассматриваю незнакомца. Хорош собой и очень. Высокий статный брюнет в черном дорогом костюме. На руке золотое кольцо-печатка, но обручального нет. Глаза карие, такой глубокий и затягивающий цвет. Отметила правильные черты лица. Прямой нос, волевой подбородок. Мужчине на вид я бы дала лет 35-40 максимум. Ярослав Леонидович, а как вас зовут, прекрасное видение? Мой новый знакомый смотрит лукаво, но вместе с тем очень внимательно и оценивающе. Анастасия, извините, мне нужно идти, я спешу. Поворачиваюсь, чтобы уходить. Очень любопытно, куда можно спешить глубокой ночью? К тому же мне показалось, что до нашей встречи вы никуда не спешили. Теперь спешу. Церемониться с непонятным навязчивым мужчиной, только что видевшим мои нижние 90 нет никакого желания. В конце концов, место тут нелюдное, а я за свою пусть и недолгую жизнь научилась быть осторожнее, хотя это и не мешает мне все равно попадать в опасные ситуации раз за разом. Все, ухожу. Но тут мужчина ловит меня за руку, удерживая на месте». «Так, признавайтесь, кто вы?» «Фанатка?» «Журналистка?» «Впрочем, какая разница? В любом случае, вам здесь не место ни в первом, ни во втором случае. Идемте, я провожу вас к выходу». Уперлась ногами в пол, но Ярослав без особого труда потащил меня на буксире в нужную ему сторону. «Я личная помощница Кая Айстема!» «Ну, конечно». Танк в виде Ярослава Леонидовича продолжает тащить меня к выходу. «Почему вы мне не верите? И вообще, у меня верхней одежды нет, а вы меня на холод выгоняете!» «Как это нет? А где она?» Мужчина даже остановился. «В городе моем родном осталось!» Кажется, ввела мужчину в ступор. Решила добить. «Я вообще-то с юга. Сегодня в Москву прилетела». «Для чего?» «Я же сказала!» Быть помощницей Кая Астема. Собственно, это он меня, можно сказать, из дома забрал. У мамы отнял и привез сюда. Ага. Чтобы работать его помощницей? Да. Ну вот, кажется, взаимопонимание, наконец, найдено. Похоже, вы все-таки фанатка. Печально вздохнул Ярослав. Причем не в себе совершенно. У охраны внизу пока посидите, а потом, когда освобожусь, поговорим. «О чем говорить? Если мне не верите, спросите у самого Кая». Мне попался на редкость упертый экземпляр рода мужского. Все-таки притащил меня к охране у входа, дал ей необходимые инструкции по моему поводу, особенно насчет того, чтобы глаз не спускали, и ушел. «Ну а я что?» «В любой ситуации надо искать положительные стороны. Охранники молодые, а я профи в разводе молодых, наивных, либо озабоченных чем-то людей». Быстро разговорилась с тремя молоденькими парнишками, чуть пококетничала и вскоре уже со всем удобством расположилась на диване в небольшом кабинете отдыха для охраны. Мне принесли чай, печенье и, учитывая позднее время, порадовали принесенным откуда-то пледом и несколькими подушками-думками. Жизнь определенно налаживается, но кушать все равно еще хочется. А еще поспать бы. Охранники, попив со мной чай, ушли бдеть на посту дальше, А я вновь скинула туфли и с удобством развалилась на подушках. «Что-то долго этот Ярослав Леонидович не идет, и странно, что Кай меня до сих пор не хватился. Хотя Айс, человек творческий, мог вообще забыть обо всем, и о том, что у него есть помощница». В итоге незаметно для себя задремала, проснулась же, почувствовав, что кто-то ласково гладит меня по голове. Дернулась, прерывая непрошенную ласку. Распахнула глаза. Передо мной стоит тот самый Ярослав Леонидович. «Эх, такая красивая и милая вы, когда спите! Будь вы более вменяемая, увез бы вас к себе!» — произнес мужчина, садясь на стул рядом с диваном. «Итак, давайте начнем с выяснения вашего домашнего адреса. Учтите, я человек занятой и долго с вами нянчиться не собираюсь. Не будете отвечать на мои вопросы?» Я все-таки вытащу вас на холод, а сам уеду. Да не вопрос. Назвала свой домашний адрес и город, в котором жила еще недавно. Вы продолжаете настаивать на своей версии, значит? Тяжко вздохнул мужчина. Нет, это как раз именно вы упорствуете в своей. Взгляд Ярослава Леонидовича стал очень нехорошим. Не знаю, чем бы все закончилось, но тут... Громко хлопнув при открытии дверью об стену, в помещение влетел мой шеф. «Ура! Спасение прибыло!» «Нашлась! Потеряшка!» — ласково произнес шеф. «Ко мне охранник подошел, сказал, что ты просила передать, что тут меня ждешь. Слав, а ты чего здесь?» Еще с того момента, как мой босс начал говорить, у Ярослава с лицо. Он-то думал, что я фанатка залетная, а выходит, что нет. И с Каем у нас довольно теплые отношения. Кай, ты что, действительно завел себе личную помощницу? А почему бы и нет? Где ты ее откопал? Скорее выловил. На море. Я же только с юга прилетел. Искал там вдохновение, а нашел ее, свою музу. М да. «То-то я смотрю новую песню в один пресес сегодня записали». Ярослав смотрит только на меня, причем весьма скептично. Оценивает, гожусь ли на роль музы. «У меня еще полно песен родилось в голове. Я все записал. На новый альбом хватит. Кстати, ты не ответил, что ты здесь делаешь?» «Да вот, думал, обманывает девушка, что твоя помощница. Полагал, что это фанатка или журналистка». Отвел сюда до выяснения обстоятельств. И я же не знал, что ты у нас скорый такой в кадровых вопросах. К тому же провернешь все, не посоветовавшись со мной. Извини, забыл. Да, пока и это не забыл. Я хочу Настю в новом клипе задействовать. Это ее песня, и в качестве танцовщицы и моей партнерши я в нем больше никого не вижу. Со Стеллой я уже поговорил. Она согласна. Ярослав нахмурился. Ее... «Ты уверен? Настя что, профессиональная танцовщица?» «Танцует она прекрасно. Мы с ней отличная пара. Да ты сам все скоро увидишь». «Ну что, ты не против?» «Делай, как считаешь нужным. Но если мне ваша работа совместная не понравится, я ее заменю». Договорились. Ярослав вышел, напоследок хлопнув дверью. «Бедная дверь, не жалеют ее совсем мужчины. Что Кай заходил, хлопнув ее о стену, что вот этот...» «Слава». «Чего это он такой злой?» «Почему-то именно у меня поинтересовался шеф». Ругались здесь, что ли?» «Да вроде нет». «Дерзила». «Немного». «В общем, со Славкой лучше не ругаться. Это продюсер мой, хороший мужик, но поперек дороги ему лучше не становиться». «Да, я уже заметила». Баран упрямый. «Что?» — в комнату неожиданно ворвался как раз тот баран, о котором шла речь, и гневно на меня возрился. Немая пауза. «Похоже, мне надо бы извиниться, но как-то не привыкла этого делать, еще и с учетом того, что сам этот продюсер передо мной тоже не стал». «Подслушивать, между прочим, некрасиво». «Кстати, да», — поддержал меня Кай. Мы с Айсом заговорчески переглянулись. На лице Ярослава появился... Ну, пусть это будет румянец гнева, а не стыда. Ведь такие уверенные в себе мужчины стыдиться ничего не могут. «Я не подслушивал, я вернулся за сумкой!» Ярослав указал на небольшой чемоданчик, действительно стоящий возле стула. «Я же не виноват, что здесь стены и двери такие тонкие, что слышимость прекрасная. И знаете что? Я требую сатисфакции!» «Чего требуете?» — не сразу поняла я. «Вы нанесли мне оскорбление. Я требую извинения и приму его только в одной форме». «Какой?» – любопытствую я. «Айс, пришлешь мне завтра утром свою помощницу. Пусть у меня немного поработает. Заодно проверю, достойна ли она и дальше с тобой работать». Кай нахмурился. «Нет, не настолько глубокое тебе было нанесено оскорбление». И я от себя ее в ближайшее время никуда далеко отпускать не собираюсь. И я тебе лучше завтра бутылку коллекционную пришлю. Настя, извинись перед этим, дядечка, и идем. Уже поздно, а нам с тобой еще в магазин надо забежать, вещи тебе покупать. Не успела открыть рта. Кай! Нет, Слав, нет. Настя моя муза, и с ней я ни с кем делиться не намерен ни при каких условиях. Ищи себе свою помощницу». «Извините!» — тихо шепчу я, в то время как Ярослав стремительно забирает чемоданы и вновь уходит, хлопнув дверью еще громче, чем в прошлый раз. Выждала на всякий случай какое-то время, а то вдруг Ярослав еще зачем-то вернется, и авторитетно произнесла. «Определенно, у твоего продюсера есть южные корни». «Я своих темпераментных земляков заверстучую». «В общем, ты поняла, да?» — с усмешкой сказал шеф. «Поняла». «Ну, отлично. Тогда вперед по магазинам. Надеюсь, ты любишь наряды. Хочу побаловать свою музу». Наряды я люблю, но только не глубокой ночью, когда жутко устала и не за чужой счет. Быть обязана и вовсе терпеть не могу. Спор ничего не дал, меня усадили в автомобиль и повезли в какой-то крутой магазин, работающий круглосуточно. «Машина Кая везет нас куда-то сквозь ночной город. Любую из столицей». Hmm! Красиво, повсюду огни, столько домов. Страшно подумать, сколько здесь живет людей. Вновь начинаю дремать. Удивительно, но Кай до сих пор что-то с энтузиазмом пишет в своем планшете. Кай, ты спишь когда-нибудь вообще? Сплю, конечно, но не тогда, когда меня посетило вдохновение, и нужно решать множество организационных вопросов по будущему клипу, из разряда тех, что больше никому не доверишь. А часто тебя вдохновение посещает? Веришь? За этот год впервые после встречи с тобой. Я уже думал, что все. выжили меня досуха с моими концертными графиками и всеми нервотрепками. Вообще ничего не хотелось писать нового. А если пробовал, выходила всякая ерунда. Или то, что уже делал. Что-то оригинальное и свежее не выходило. Да, теперь понятно, чего шеф в меня так вцепился. Айс выключил и отложил свой планшет, после чего он нагло подвинулся и уложил свою голову мне на колени. Я посплю немножко, пока едем. Хорошо? Тебе не тяжело? Шеф смотрит на меня снизу вверх так, что отказать просто невозможно. Обоятельный мне достался начальник, просто до невозможности. «Наверняка женщина исполняет любые его желания только за один такой взгляд!» Откинула голову назад и почти мгновенно отключилась. «Слишком много новых впечатлений на сегодня!» «Эй, голубки, просыпайтесь! Я вас в кроватке сам не понесу!» Раздался сквозь сон чей-то насмешливый голос. «О, знаю, Рома!» Распахнула глаза. Охранник шефа стоит у распахнутой двери автомобиля и с усмешкой смотрит на меня и Кая. Кай же, обвив руками мою талию, уткнулся носом мне в живот и крепко спит. Рома ему нисколько не помешал. «В магазин приехали?» – сонно спросила я. «Да какой магазин? На себя посмотрите сначала, покупатели! В гостиницу мы вернулись. Это я принял за вас ответственное решение. Одежду тебе на первое время в магазине гостиничном утром купите». «Рома, сделай тишину!» Недовольная и неожиданно очень властно пробурчал Айс, обнимая мою талию еще крепче. «Э, нет! Сам спи где хочешь, если тебе тут так нравится! Но, Настя, дай в нормальной постели выспаться!» Ворчит Рома, словно моя мамочка. Охранник мне подмигнул и кивнул, мол, выходи. Пытаюсь расцепить руки Айса у себя на талии, но ничего не выходит. Хай, имей совесть!» Весело возмущается Роман. «Вот не дадут человеку поспать». В ответ опять сонно бурчит шеф, но поднимается с моих колен, берет меня за руку и тянет на выход из машины. «Приятных снов, голубки!» Веселится где-то за моей спиной охранник и хороший друг Кая, в то время как начальник ведет меня скрытой парковке в холл гостиницы, затем в лифт, и в итоге вскоре мы оказываемся в уже знакомом мне номере. «Я спать». Невнятно произнес шеф и упал на кровать, судя по виду, тут же уснув. Стою в растерянности. То ли у меня номер один на двоих с Каем, то ли босс привел нас ко мне и на этом посчитал миссию выполненной. Попробовала разобрать кресло, что есть в номере, но, увы, в кровать оно не превращается. Где спать-то? На полу не хочется. Подумала немного, а потом плюнула на все, И пристроилась неподалеку от шефа на той же кровати. Сил даже думать нет, не то что сходить умыться и найти себе отдельное койко место, а кровать все равно двухспальная. Проснулись с шефом одновременно под громкий упорный стук в двери номера. Просыпайтесь! Сейчас завтрак! Голос Ромы мне сегодня, кажется, в кошмарном сне снился. Айс смотрит на меня, я на Айса. Немая сцена. Я под боком у начальника с удобством расположила голову на мужской руке, а сам шеф непринужденно обнимает меня за талию. «Чего-то так кофе хочется», — с улыбкой произнес Кая, разбивая напряженное молчание. «Я мигом», — с энтузиазмом подскочила на кровать и спеша исполнить желание дорогого начальника. «Мне даже одеваться не требуется, изрядно помятое платье до сих пор на мне». «Стой, стой!» Не так же буквально. Шеф успел схватить меня за руку и вернуть на кровать. Не люблю я кофе в постель. Сам способен добраться до стола, а при необходимости и приготовить себе кофе и все, что сочту необходимым. Рома обычно будет заранее, так что пять минут поваляться у нас еще есть. Слушай. Шеф тихонько напивает мне строчки какой-то незнакомой, очень веселой и одновременно грустной песни о любви к ветреной красотке воровки, что украло его сердце. «Ну как, нравится?» – требовательно спросил босс, когда песня закончилась. «Мне нравится, очень. Только я не поняла, почему эта воровка ветреная?» – с претензией поинтересовалась я. понимая ведь, что песню Кай написал не просто так, именно на эту тему. Я – та самая воровка и идейный вдохновитель». «Что хочешь сказать, не ветреная?» – лукаво интересуется шеф. «А кто вчера с продюсером моим флиртовал? Кто всю охрану студии очаровал?» «Кто флиртовал? Я? С бараном этим упрямым! Кай, ты нормальный вообще?» «Ага. То есть насчет охранников ты не отрицаешь?» — хмыкает Тайс. «Это не флирт. Точнее, флирт, но профессиональный, ради дела. Ай, тебе не понять». «Ну вот, насупилась. Почему не понять?» Я вон тоже часто улыбаюсь своим поклонницам, хотя делать мне этого в тот момент, может, совсем не хочется. Да много сейчас могу вспомнить похожих примеров. Значит, все-таки неветренное, да? Начальник опять на меня лукаво смотрит. Совершенно верно. Неветренное, значит, преданное, так? Выходит, так, отвечаю осторожно. Чувствую, шеф куда-то клонит. Ты предана мне? Да. Насколько? Полностью. Честно ответила я, выдержав испытующий взгляд Кая. Разве можно быть полностью кому-то преданным? Думаю, да. Ты мне настолько предана, что исполнишь любой мой приказ? Айс провоцирует. Помолчала. Да. Прыгай в окно. А Кай у нас оказывается далеко не милый мальчик. Без слов встаю с кровати и подхожу к окну. Открываю его, встаю на подоконник. Не оборачиваюсь, не оглядываюсь, не сомневаюсь. Прыгаю. Идиотка! Ай словит меня за талию еще до того, как я делаю шаг вниз с пятого этажа и возвращает на пол. Настя, преданность преданностью, но голову-то иметь надо. Начальник обнимает меня крепко-крепко. Кажется, и сам испугался того, что могло произойти. А я бы прыгнула. Молчим. Значит так. Я часто бываю эмоциональным вампиром. Люблю выводить людей из себя, проверяю их. Иногда просто так. Мне нравятся сильные эмоции, поскольку сам я их сейчас стал все реже и реже испытывать. К чему я это? Запомни. Что бы я ни делал. «Что бы ни говорил и ни приказывал, ты всегда должна оставаться живой и здоровой. Это приказ номер один, который перечеркивает и отменяет любые остальные мои приказы и капризы, что могут привести тебя к летальному исходу. Ты нужна мне живой, поняла?» «Поняла», — тихо ответила, и вновь воцарилась не самая приятная тишина, которую разрядил Кай. «На самом деле, мой самый первый и главный приказ — «Тебе будет выполнить не так просто», — весело произнес шеф. «Со мной иногда так трудно, что легче повеситься, лишь бы больше дел не иметь. И я не наговариваю на себя. Ты меня пока в кризисные периоды не видела». По-моему, босс недооценивает не только себя, но и меня. Для меня, простой девушки с моря, Кай Айстем где-то на уровне бога, и вряд ли хоть что-то теперь в его словах или действиях сможет снять его с возведенного мной пьедестала». За один невероятный талант Кая ему можно простить все».